Пристегните ремни. Поездка в троллейбусе. После купрямка никогда раньше не ездил на троллейбусе. Он был ещё совсем маленьким. Как-то раз мама сказала, что они отправляются в цирк смотреть представление. "Вот здорово!" обрадовался Упрямка. К остановке подошёл троллейбус. Большой, блестящий, с рогами. А совсем как жук, восхитился ослик. Показалось, что в этом жуке надо сидеть или стоять, держась за специальную палку поручень. А ослик не любил ни сидеть, ни стоять. Он хотел бегать. Не буду сидеть. Не буду держаться, закопризничал он. Ни за что. Тролейбус дёрнулся и поехал. После кне удержался, упал и сильно ушиб ножку. Захромал наш бедняжка и отправился не в цирк, а в больницу. Вот до чего его довело упрямство.